Глава двадцать Что за бред он городит? Я отказывался понимать друга прямо сейчас. Все отрицательно качал головой и молчал, когда Дэн продолжил. У меня есть кое-какие доказательства, не с собой, конечно, но, скажем так, не все попали в нашу студию с добрыми намерениями. Не волнуйся, я вскоре покажу тебе истинное лицо твоей так обожаемой помощницы. А пока просто задумайся над моими словами. Я не верил ни единому его слову, но зерно сомнения уже было посажено глубоко в душе, и оно незамедлительно стало пускать корни. Неужели Лея замешана в чем-то нехорошем? Да ну нет. Прежде чем я успел послать друга на все три буквы, он спешно добавил. И советую пересмотреть увольнение Карины. Я лично подписывал с ней контракт, и там указано, что в течение двух лет мы не имеем права ее увольнять. Иначе придется выплатить огромный штраф. Готов лишить бабок из-за обожаемой помощницы?» Не дождавшись от меня ответа, он выпрямился и направился к двери, но перед выходом бросил напоследок. «Мы оба знаем, как легко можно подделать любые документы, но у меня на руках целая папка с компроматом, так что...» Дэн слинял. «А я...» Мир не рухнул только из-за его слов, но трещина в нем появилась. Через нее и просачивались поганые сомнения. Я смотрел на свой стол, на кресло, где так часто сидела Лея, и впервые с момента нашей встречи почувствовал, будто кто-то впрыснул яд в то, что я считал самым невинным. Лея и интриги – бред. Но стал бы Дэн разбрасываться громкими словами. На следующее утро я пришел рано и окончательно решил подписать заявление на увольнение Карины. Пора поставить в этом вопросе жирную точку. Но не успел я даже взять ручку, как мое уединение нарушил Дэн. Вошел будто к себе домой, вальяжно прошелся до моего стола и улыбался так, словно не подбрасывал мне вчера сомнения, как дипломатичная крыса. Но вот зачем он пытается вбить между мной и Леей Клин? Дэн потряс папкой практически перед моим носом и с сочным хлопком швырнул на стол. «Бонус плюс для тебя, друг!» ухмыльнулся. Я посмотрел на него сдержанно. Не хотел играть по его правилам и уж тем более что-то смотреть. Но он уже направлялся к выходу, бросив напоследок. «Не благодари!» Щелчок двери и снова тишина, давящая на барабанные перепонки с каким-то неприятным ощущением тревоги. Я долго просто смотрел на эту гребаную папку, пока, наконец, не протянул руку. Медленно открыл, словно ждал, что в любой момент... Оттуда выползет змея и вцепится мне в горло. Но там были только бумажки. Фотки, какие-то скрины, снимки с фриланс-платформы. Примеры работ. Причем смутно знакомые мне. Где я их мог видеть? Дальше подтверждение, что Лея годами работала по мелким заказам. Потом счета, переводы, какие-то подработки в дизайн-агентствах. И почти везде рядом фигурировали фамилии, что уже неоднократно всплывали в наших бывших тендерах. Совпадение? Среди бумаг оказалась флешка. Я вставил ее в ноутбук почти машинально, и видео открылось, как звонкая пощечина. Я буквально приклеился к экрану, потому что на видео мелькнула Лея. Вокруг полумрак, будто записано на скрытую камеру, но рядом с ней сидел Стрелецкий? Но почему Лея смотрит в камеру? Ощущение, что сам Стрелецкий снимает ее? Конечно, я отмазалась, что не сливала на самом деле важный проект. Достаточно было немного подыграть, и Алекс повелся. Мужчины легко попадаются на заботу. Дальше раздался смех, а я... Я не дышал, а ладони за пару коротких минут видео вспотели. Что это, мать его, было? Какой-то непонятный разговор, вырванный из контекста. На видео точно Лея. Ее голос, интонации, мимика. Даже эти смешные привычки когда поджимает губу, чтобы не улыбнуться. Но, как оказалось, видео еще не закончилось, — заговорил Стрелецкий. — Поскольку мы прокололись, продолжай играть с ним дальше. Я хочу заполучить более крупный проект, и ты мне в этом поможешь. — Главное, не влюбиться в него по-настоящему. Уж слишком удачно все складывается. Я резко нажал паузу. Пульс в этот момент грохотал в ушах, как по рельсам. Снова перемотал и переслушал. Даже зашел в настройки файла. Что я там искал? Все выглядело слишком чисто. Да, правдоподобно, но... Я не верил. Может, подделка? Но почему внутри все так противно сжалось, будто органы зажали в кулак? Не отрывая взгляда от остановленного кадра, я оперся руками о стол. Всмотрелся. Лея смотрела чуть вбок, а на лице застыло холодное выражение. Она казалась неживой и почти чужой мне. Я же знаю ее! Или не знаю вовсе. Не влюбиться по-настоящему. Ее слова все еще звучали в голове. Отдавались гулам, словно эхо в пустой комнате. А я влюбился. И теперь не понимал, в кого именно, но все же. Что-то не давало мне покоя. Будто не сходился пазл в голове. Да ну не могла ли я так поступить. Выгода? Какая? В чем именно? Не понимаю. Не верю. Поэтому листаю дальше ту дурацкую папку, хочу зацепиться хоть за что-то, за какую-то ниточку, прежде чем голословно обвинять Лею. И вижу вдруг то, что совершенно не поддается логике. Выписка из больницы. Нет, не так. Из клиники пластической хирургии. Рывком хватаю последний лист и вчитываюсь в чей-то корявый почерк. Как мне удалось выяснить без видимых на то причин, Лея Мельникова полностью изменила свою внешность. Там дальше были сплошные предположения, откуда деньги на пластику и так далее. Но я запихнул все улики обратно в папку, а ее саму со злостью швырнул в урну. Там ей и место. Откинулся на спинку кресла, резко засмеялся. Боже, ну что за бред? Изменила внешность? Звучало настолько тупо, что я засомневался в умственных способностях Дэна. «Да как он мог повестись на такую чушь?» «И то видео с флешки тоже ничего не доказывает». Быстро, пока не передумал и не стал копаться в собственных сомнениях, спешно подписал заявление на увольнение Карины. Защищая свою любимицу, Дэн точно перегнул палку. Я не хотел сомневаться в Лее, но все равно, даже отвлекаясь на работу, в голову лезли различные мысли. «А что, если то видео не подделка?» Вдруг Лея реально предатель? Змея, которую я лично пригрел на груди. И пластика лица, если была реальной, то зачем? Что моя помощница пыталась скрыть? Узнаваемая преступница? Или та, кого мог узнать именно я? Черт! Эти мысли не давали покоя аж до конца рабочего дня. И будто Лея чувствовала, что именно сегодня ей не следует попадаться мне на глаза. Она была в офисе. Я слышал ее голос и смех. Но почему же за целый день помощница так и не зашла ко мне? В конце рабочего дня, когда практически все уже разошлись по домам, офис начал постепенно затихать. Только у меня внутри все еще гремело громом и сверкали молнии. Надвигалась буря. Я все еще сидел, уставившись в монитор, на котором давно потух экран. Да, я выбросил папку, но почему нельзя туда же вытряхнуть мысли? Они чесались повсюду, будто просочились под кожу. — Лея, правда, предатель? Такая талантливая актриса? Алекс — Алекс! Я вздрогнул от тихого голоса и повернул голову к Лее, застывшей у двери. Она подошла ко мне, чуть склонилась с милой улыбкой и так посмотрела, с теплотой, от которой внутри меня все растаяло за секунду. Даже сомнения отступили, но лишь на мгновение. — Ты чего тут сидишь один? «Как ежик в тумане». «Работаю». Холод буквально резанул ножом, но Лея не смутилась. Она присела на угол стола, скрестила ноги и заглянула мне в лицо. Считала меня, как открытую книгу. «Ты напряжен, прошептала, касаясь пальцами моего плеча. «Спина вся каменная. Хочешь, сделаю тебе массаж?» Я не ответил, только кивнул. Побоялся, что накричу или отмахнусь из-за недоверия. Любимая зашла за кресло Положила ладони мне на плечи и осторожно, почти нежно, начала разминать мышцы может, неумело, но ласково и с заботой. Я чувствовал ее дыхание, ощущал, как пальцы двигаются по коже даже сквозь рубашку. Так лучше, прошептала у самого уха. Я кивнул, хотя напрягся сильнее. Правда, хотел ей верить, но в голове сидело то видео, и ее голос, произносящий. Алекс повелся. Она наклонилась ближе, губами чуть коснулась моей щеки. «Чего такой угрюмый? Проблемы?» Просто устал. Много всего навалилось. И, кажется, я уже перестал понимать, кому могу верить. Ляпнул лишнего, но плевать. За последнее время много чего произошло. Взять хотя бы ситуацию с Кариной. Руки Лей на моих плечах замерли на секунду. А потом снова начали двигаться. Все так же крепко, но нежно. «Верь своим предчувствиям!» «Кажется, ты всегда можешь различить ложь». Она снова встала спереди, облокотилась на стол бедром и просто смотрела мне в глаза с мягкостью, будто я единственный в этом мире, кого ей стоит любить. И в этот момент я почти сдался. Поверил своим ощущениям и тому, что видел в этих до боли родных глазах. Разве они могли врать? Но этот подлый червяк недоверия так и скребся внутри, нашептывая, «А почему же тогда Лея все еще не подпускает тебя?» В плане интимной близости. Но правда, все наши попытки сблизиться всегда заканчиваются одним и тем же, ее смятением и страхом. Так может, нет никакого страха, а есть корыстный расчет? Позже у меня дома Лея устроилась рядом на диване. Она смеялась над каким-то глупым сериалом, который мы включили фоном, и выглядела по-домашнему мило.